Дюпен с горечью ощутил свои бессилие. Все выставляли себя единственными истинными защитниками и хранителями последней воли Пьера Луи Пенека. все наперегонки спешили проявить благородство характера, так можно будет аргументировать даже его убийство. Мало того, с самого начала все эти люди беспардонно ему лгали, скрывая от него важную правду. Все они знали о картине, знали о ней и другие — и теперь все они пытались убедить его, что это несущественно. «Чем вы можете обосновать это смехотворное подозрение?» — срываясь на крик, язвительно поинтересовался Бууа. Этот вопрос развеселил Дюпена. «Кто знает, может быть, вы владелец обеих копий?» «И задумали ловкую махинацию. Вы украли картину, а потом сочинили историю о копии, которой вы подменили другой копией». Впервые за время разговора Бувуа растерялся и даже начал заикаться. «Но это же абсурд! Ничего более абсурдного я не слышал ни разу в жизни!» Теперь заговорил Риваль. «Если даже мы отвлечемся от других подозрений, то останется взлом и проникновение в отель. А это отнюдь не пустяк, господин Бувар. Вы разбили окно ресторана, весьма профессионально в него проникли». и собирались похитить картину стоимостью сорок миллионов евро. Дюпен был несказанно рад этому дополнению реваля. Бувуа не думал о взломе, озаботившись в первую очередь моральным аспектом дела. «Это же смехотворный инспектор! Что я, собственно говоря, сделал? У меня здесь ничего нет, кроме этой дешевой, ничего не стоящей копии. В чем здесь преступление? Попытка хищения в особо крупном размере?» Но все же, господин Бува, где вы были прошлой ночью? И где вы были в ночь с четверга на пятницу? Я не желаю отвечать на эти вопросы. Это, разумеется, ваше право, господин Бува. Вы можете пригласить адвоката? Я непременно это сделаю. Это совершенно гнусное, подлое обвинение. Я, конечно, знал и раньше, что полиции порой недостает тонкости чутья, но не думал, что до такой степени... — Инспектор Реваль проводит вас в Кемпер, в префектуру. — Я хочу дать делу законный ход, — мрачно произнес Дюпен. — Вы это серьезно, господин комиссар? — Вполне серьезно, господин Бува. Странно, что вы в этом сомневаетесь. Дюпен резко отвернулся от Бува. Ему захотелось немедленно уйти отсюда. — Реваль, вызывайте машину. Он, не оборачиваясь, вышел на лестницу. — Господин комиссар, это очекчающее... Я прошу вас, как можно скорее вызвать машину, реваль. Это не должно тянуться до бесконечности. Дюпен все еще слышал приглушенное ругательство Бувоа, когда поднялся по лестнице наверх, открыл тяжелую дверь и вышел на улицу. Солнце уже скрылось за холмами, окрасив небо в темно-розовый цвет. За день Дюпен страшно устал. Но самое главное, он пока не знал, чего хочет добиться от Бувуа. Во всяком случае, сейчас, после всех этих невероятных событий, какой же отвратительный, тошнотворный тип! Впрочем, это было неважно. Узнал ли он, наконец, всю правду, или Бувуа попытался всучить ему грубо сработанную фальшивую историю, чтобы замаскировать ею другую, настоящую историю? Бувуа выполнял священную миссию, и ради этого был готов ловчить и изворачиваться. В этом деле все было не так, как казалось на первый взгляд. Это было правилом. Самое ужасное — это всеобщее упорство. Самое главное сейчас — это понять, что дело может принять любой, самый неожиданный поворот. Поэтому мыслить надо было широко, без шор. У убийцы была копия. Копия, сделанная через несколько лет после создания оригинала. Копия, о которой никто не сказал Дюпену. Но, с другой стороны, он же никого о ней и не спрашивал. Самостоятельно же никто ему о ней не рассказал. Никто! Дюпену снова не давало покоя то же темное, невнятное и неуловимое ощущение, и возникло оно после сегодняшних разговоров. Что-то здесь не сходилось и не клеилось. Дюпен как ни пытался, не мог понять, что же так его беспокоит. Может быть, все дело в калейдоскопе неожиданных событий. Может быть, он просто обессилил. Дюпен по-прежнему ощущал сильный голод, но он действительно не успел как следует поесть у Дилона. Дюпен не пошел к централю прямой дорогой, а, пройдя мимо галереи, свернул направо, поднялся по лестнице и пошел к отелю по узким дорожкам, петлявшим по склонам холмов. По дороге он листал блокнот, отчего пару раз едва не упал, споткнувшись о камне. Но и в блокноте он не нашел ничего, что хотя бы отчасти прояснило запутанную ситуацию. Он позвонил Кадегу и рассказал, что произошло, Впрочем, на Кадега все это не произвело особого впечатления. Кривалю отправили полицейскую машину из Понтавена. За рулем был Бонек. Так что сейчас Бовуа едет в Кемпер, Там он, скорее всего, заговорит. Кадек коротко рассказал о последних событиях. Мадам Лажу опознала в Шарле соре человека, которого она видела, разговаривавшим с Пенеком у входа в отель. «Андре Пенек!» Несмотря на все усилия Кадега, а Кадек умел проявлять бульдожье упорство, так и не смог назвать точное время, когда он вернется из Рена в Понтавен. Его задерживали неотложные служебные дела. Кадек сказал Пенеку, что полицейские будут ждать его возвращения в отеле, полагая, что до полуночи он все-таки приедет. Выслушав инспектора, Дюпен поручил ему к завтрашнему дню выяснить с точностью до минуты, что делал Андре Пенек. во время своего пребывания в Ренне. Потом Кадек сообщил, что Дюпена ждет мадам Кассель, но не смог сказать, о чем она хочет поговорить. Дюпену было необходимо хотя бы немного побыть одному, и он несколько минут постоял на берегу тихой гавани, глядя на покачивающиеся на воде лодки, смутные очертания которых едва виднелись в сумерках. Постояв на берегу, Дюпен отправился в отель. Там он коротко поговорил с кадегом и поднялся по лестнице на второй этаж. Мадам Кассель сидела в кафе для завтраков на том же стуле, что и утром. Дюпену показалось, что она находится здесь уже не первый день. «Добрый вечер, мадам Кассель. Мы очень благодарны вам за помощь. Нам удалось решительно продвинуться в расследовании именно благодаря вашим указаниям. Нам удалось выяснить обстоятельства взлома и проникновения в ресторан. — В самом деле? Это меня радует. И что же произошло? Дюпен помедлил с ответом. — О, простите мне мое любопытство, я забыла, что существует тайна следствия. — Я... Нет, — Нет-нет, я действительно все понимаю и очень рада, что смогла вам помочь. Вид у мадам Кассель был утомленный. Ей пришлось поработать в круглосуточном режиме. Э, — Понимаете ли, я... — Ну, вы должны понять, что вы... Дюпен чувствовал себя обязанным хоть что-то сказать. мари Марган Кассель, явно развеселившись, смотрела на комиссара. — Вы случайно не голодны, господин Дюпен? Я, например, хочу есть как волк. — Не голоден ли я? — Если честно, то да. Что-то мне сегодня с самого утра не дают поесть. Понимаете, я должен дождаться здесь одного человека. Он должен приехать в полуночи. Комиссар посмотрел на часы. О, осталось еще полтора часа. — Мне надо кое-что сказать вам о картине и о Шарли суре Чем лучше. Мы сможем совместить приятное с полезным, деловой разговор и вкусный ужин. — Отлично. И вы наверняка знаете, где мы сможем поесть. Дюпен задумался. — Слушайте, вы знаете, Кердрук, это в двух или трех километрах отсюда у реки. На машине это пять минут. Там очень симпатичная пристань и чудесный, очень простой ресторан, но с верандой прямо на берегу реки. Мадам Кассель была явно удивлена энтузиазмом Дюпена. У него же не было ни малейшего желания идти в какой-нибудь туристический ресторан или в мельницу Бувоа. Хотелось на свежий воздух. С удовольствием приму ваше предложение. К сожалению, у меня мало времени. Завтра мне надо с утра читать лекцию в девять часов. — Ну, поесть мне действительно надо. Как хорошо звучит это название, кердрук. Мы поедем на моей машине. Мари-Морган Кассель с комиссаром вышли на лестницу. Внизу у стойки они столкнулись с Кадегом. — Вы опять уходите? — Нам нужно кое-что обсудить, мадам Кассель и мне. — Позвоните, как только приедет Андре Пенек. Кадег недовольно поморщился. — Андре Пенек может приехать и раньше, господин комиссар. вот и позвоните, как только он появится». Ландшафт становился все более таинственным, поистине колдовским. Узкие улочки Понтавена петляли среди густого леса, обрамленные замшелыми, искривленными, обвитыми омелой и плющом деревьями. В некоторых местах верхушки деревьев сплетались над дорогой, и тогда возникало впечатление, что едешь в тесном зеленом туннеле — Слева сквозь просветы между древесными стволами, местами серебристо поблескивал Авен. Угасающий вечерний свет навевал сказочное настроение. Дюпен уже хорошо знал эти пейзажи и это настроение, но Львен называла его бритонской аурой. Если человек в таком настроении вдруг постречает на полянке гнома, эльфа или какое-то еще сказочное существо, то ничуть не удивится такой встрече. Кердрук был расположен в очень живописной местности. Пологие холмы мягко спускались здесь к Авену, дорога, извиваясь, стремилась к реке. Среди пышной растительности виднелись старинные каменные дома и несколько роскошных вил. Пальмы, карликовые пальмы, лиственницы, пинии, лимонные деревья, рододендроны, буки, гортензии, высокие живые буковые изгороди, бамбук, кактусы, лавры, кустистые заросли лаванды сплетались между собой. образуя самый типичный бритонский пейзаж. Так же, как в ближайшем порту Манеш близ устья Авена, здесь возникало впечатление, что находишься в ботаническом саду. Авен широко и величественно разливался по долине на пути к открытому морю. Дорога упиралась в мол. Десяток местных рыбаков держали здесь свои традиционные пёстро-раскрашенные лодки. Было здесь и несколько моторных лодок местных жителей, и пара туристических парусных яхт. Прилив прибывал, вода стояла уже высоко, лениво накатываясь на берег пологими волнами. Дюпен припарковал машину на Малу, на небольшой стоянке, вмещавшей не больше десяти машин. Столы и стулья ресторана стояли на берегу гавани, некоторые непосредственно у воды. Короткую набережную обрамляла дюжина старых платанов. В ресторане было тихо и безлюдно, Мадам Кассель и Дюпен сели за стол у воды. Сразу же подошел официант, жилистый, небольшого роста и проворный. Дюпену нравились такие официанты. Кухня уже закрывалась, и заказ они сделали быстро без долгого обсуждения. Белонские устрицы, которых ловили в паре сотен метров отсюда в Белоне, жареные на гриле морской черт с солью, перцем и лимоном, к этому они заказали молодое вино из долины Роны. «Как же здесь красиво! Просто умопомрачительно красиво!» Мари-Морган Кассель изумленно любовалась пейзажем. «Было что-то нереальное в том, что они находились здесь, в этом месте, романтичнее и поэтичнее, которого было трудно сыскать. Именно теперь, в конце тяжелого дня, имея на руках два трупа, арест и совершенно запутанную ситуацию». Но мадам Кассель была и в самом деле права. Здесь было умопомрачительно красиво. Мари Кассель вывела Дюпена из задумчивости. Сегодня вечером мне позвонила моя давняя подруга, журналистка из Парижа. Шарль Суре обратился к одному ее коллеге, которого она хорошо знает. Суре рассказал ему о Гагене, Дал, так сказать, эксклюзивное интервью для Фигаро. «Что?» «Да, вы не ослышались». Завтра это интервью может быть уже опубликовано в утреннем номере. Статья и интервью. Это будет, естественно, подано как великое событие? Вероятно, да. Я же вам говорила, эта история наделает большой шум в мире. Об этом напишут во всех газетах. Вы можете этому помешать? Сможем ли мы помешать газете публиковать это интервью под предлогом сохранения тайны следствия? Да. Нет. Дюпен опустил голову, положив на ладонь подбородок. Только этого ему еще и не хватало. Как же глубоко увяз он в странный мир этого странного дела, но, в принципе, здесь все было ясно. Как только в прессу просочатся сведения о существовании этой картины и о ее невероятной истории, новость об этом тотчас станет сенсацией, тем более, что обнаружение картины связано с убийством, если не с двумя... Пусть даже ничего пока не ясно, возбуждение публики от этого будет только сильнее. Что он вообще собирается рассказать? Не имея ни малейшего представления, моя подруга рассказала мне только о самом факте. Дипен недолго помолчал. Зачем? Зачем Суре это делает? Только сегодня, во второй половине дня, он долго толковал о сдержанности, такте и скромности — Говорил, что не обратился в полицию, когда узнал об убийстве, чтобы не нарушить конфиденциальность. Вы понимаете, для Суре это грандиозное событие. Это невероятная удача, удача всей его жизни. Он стал открывателем неизвестного Гогена. Открывателем, вероятно, самой значительной из его картин. Что все это значит для Соре? Все что угодно. Слава, признание, почести, карьера. Вы же сами это понимаете. Да, вы правы. Мадам Кассель и в самом деле была права. Между тем официант принес еду. Она выглядела восхитительно и очень аппетитно. У Дюпена от голода закружилась голова. Они молча начали есть. Мадам Кассель первой нарушила молчание. — Это сильно осложнит ваше положение, не так ли? — Весь мир будет следить за вашим расследованием. — Надеюсь, что с не станет много распространяться о расследовании этого дела. — Ну да, вы правы. Это, конечно, затруднит расследование. Прежде всего, потому что убийца сразу поймет, что мы все знаем. Я бы предпочел, чтобы об этом знало как можно меньше народа. — Это понятно. — Как вообще продают такие картины? — Надо знать нужных людей или познакомиться с ними. И тогда все становится намного проще, чем вы это себе представляете. — Но где они находятся? Кто они? О, это частные коллекционеры. Помешанные, богатые, могущественные, они живут по всему миру. Все они принадлежат к одному, официально, конечно, несуществующему, довольно рыхлому, но реальному кругу. И этот круг никогда не сдает своих в полицию. В этом мире многое делается противозаконно. Страстному коллекционеру... Абсолютно безразлично, откуда взялась картина, каким способом и за счет чего ее добыли. Там все действительно делается по-тихому, без огласки. Мы должны найти картину, прежде чем она попадет на рынок. Это наш единственный шанс. Совершенно верно. Вы думаете, она еще здесь? Я имею в виду в Понтавене. Сегодня вечером мы видели вторую копию картины. — Что? Вторую копию второго видения? — Да, копия была сделана одним из эпигонов Гогена из колонии художников Жильбером Зонхеймом. Он создал ее всего через несколько лет после того, как Гоген написал оригинал. — Да, я знаю Зонхейма. Нет ничего необычного в том, что ученики копируют картины своих учителей, так они учатся. Так поступали и в колонии художников. — Но, может быть, кто-то заказал ему копию? — И в этом тоже нет ничего необычного. Владельцы великих картин очень охотно это делают. Пока мы этого не знаем. Но кому принадлежала копия? И этого мы тоже не знаем. Может быть, убийцы. Ночью, когда. Дюпен сдался. Он собрался было рассказать мадам Кассель всю историю, начиная с визита к Бовуа, но запутался, не зная, что, как и в какой последовательности рассказывать. Связано мыслить. И отчетливо формулировать мысли Дюпен был уже не в состоянии. Дело начинало казаться ему все более запутанным и безнадежным. Мари Морган-Кассель посмотрела на часы. — Ладно, оставьте. Расскажите мне все в следующий раз. Уже почти полночь. Мне надо срочно возвращаться в Брест. Завтра с утра лекции, и мне еще надо подготовиться. Фависты, Матиссы, вся группа. Я сейчас быстро рассчитаюсь. Дюпен встал и вышел в зал ресторана. Когда он вернулся, мадам Кассель стояла на краю мола и смотрела на Авен. Прилив, между тем, достиг своей наивысшей точки. Вокруг стало по-настоящему темно, и вдруг совершенно внезапно серебристое свечение Авена, сверкающее отражение последних квантов света, превратилось в глубокую черную тьму. Это преображение случилось без всякого перехода, стремительно и необратимо. Над рекой, морем... Повсюду царила теперь почти осязаемая, поглотившая все тьма. — Это особенное место. — Да, — подумал Дюпен. Он коллекционировал особенные, необычные места, в которых ему доводилось бывать. Коллекционировал давно, с детства. Он даже составил их список, и Кердрук входил в него, в список особенных мест. Через две минуты они снова были в гавани Понтавена. Дюпен припарковал автомобиль рядом с машиной Мари Кассель. Вид у женщины был усталым. Они немногословно попрощались. Мадам Кассель села в машину, и Дюпен некоторое время смотрел, как она, набирая скорость, едет по портовой улице. После этого Дюпен направился к отелю. Кадек не позвонил, значит, Андре Пенек еще не приехал. Собственно, это нисколько не удивило комиссара. Он уже успел понять, что за фрукт этот Пенек — У Дюпена было много забот и помимо этого. Прежде всего, надо будет лично доложить префекту о статье в Фигаро. Дюпен очень живо представлял себе этот нелицеприятный разговор. «Как могло случиться, что какие-то праздно шатающиеся журналисты знают о ходе расследования больше, чем я?» — спросит префект. «Каким профессионализмом должны отличаться действия полиции, если о них пишут статьи в массовых газетах?» Да, это дело с Гагеном, конечно, получит огласку. А он, Дюпен, все эти последние дни явно недостаточно информировал префекта о ходе расследования. Ох уж эта номенклатура, все как всегда. Однако Дюпен был страшно доволен, что сегодня все это его ничуть не волновало, ну ни капельки. Все эти дела вдруг стали ему абсолютно безразличны. Он не хотел, да, пожалуй, и не мог о них думать. Кадек стоял у входа в отель и внимательно вглядывался в темноту ночи. Господин Пенек так и не приехал, несмотря на нашу договоренность. Этим мы займемся завтра, Кадек. А сейчас все пойдем спать. Что? Вы не ослышались. Сейчас мы все пойдем спать. Но завтра, Кадек, все завтра. Доброй ночи. Кадек хотел было возразить, но, видимо, он и сам настолько устал, что сил на протест у него уже не было. «Хорошо, господин комиссар, я сейчас позвоню на мобильный господину Пенеку и сообщу о нашем решении. Бросьте, Кадек. Я сам позвоню ему утром. Он может подумать, что для нас это не важно. Он увидит, что для нас важно. Увидит. Хорошо, я только возьму свои вещи». Кадек направился к стойке. И Дюпен последовал за ним. «Вы знаете о маленькой комнатке рядом с номером Пенека на втором этаже? О комнатке, в которой он хранил свой архив и пару картин?» «Да, конечно». Дюпен задумался. «Впрочем, нет, нет, все завтра, на сегодня хватит. Было видно, что Кадек испытывает большое облегчение. Я уже иду, господин комиссар. Сегодня дежурит Монтнер». «Монтнер?» — Да, это полицейский из Понтавена, товарищ Бонека и Архвейлика. — Отлично. Доброй ночи. Они вышли из отеля и разошлись. Кадек повернул направо, Дюпен налево. Около половины первого Дюпен припарковал свой Ситроен на узкой улице недалеко от дома. Большая стоянка, на которой он обычно оставлял машину, была огорожена в связи с завтрашним карнавалом. По улочке Дюпен прошел к набережной... Его дом был слева. Остановившись у мощной стены, обрамлявшей новый город, Дюпен долго смотрел в бесконечную черноту ночной Атлантики. На западе был виден маяк на овечьем острове иль луч которого быстро, но солидно и без спешки вращался, чертя круги в ночном небе. Через четверть часа Дюпен крепко спал.